и в ряды христиан полетели огромные камни. Началось ужасающее побоище, повествует летописец Ибн Яхия. Все неверные были в железных латах, и кони их тоже, и были они цветом рыцарства, но это их не спасло. Перед битвой они молились своим трём богам и клялись на своих крестах, что в этом бою не повернут вспять, пока хоть один из них останется в живых, и на благо правоверным Аллах допустил, чтобы их клятва исполнилась в точности. Для окончательного истребления врага мусульманский военачальник, воспользовавшись огромным численным превосходством своих полков, бросил на лагерь христиан свою личную отборную андалусскую конницу, зашедшую в тыл сражающимся рыцарем. Эту атаку на лагерь и увидел Альфонсо со своей возвышенности. «Вот и наш черед наступил», — заявил он с мрачной радостью. Они во весь отпор поскакали к стану. Их было много, но все же недостаточно. Нахлынувшие толпы мусульман поглотили их, Им пришлось повернуть обратно в гору, не достигнув лагеря, но они отступали сомкнутым строем и не позволяли мусульманам обойти их с флангов. Все снова и снова удавалось им расчистить вокруг себя небольшое пространство и передохнуть. Дон Альфонсо сражался в самой гуще. Он думал уже не о ходе боя, а только о том, что творилось в непосредственной близости. Он задыхался от жары и пыли. В глазах ребило от тускло мерцавшей туманной завес. Он слушал резкий звук рогов, барабанную дробь, дикие выкрики мусульман и возгласы друзей Руби на помощь сюда, и все покрывал непрерывный сливающийся в общий грохот гул битвы. Сердце Дона Альфонсо кипело глухой и в то же время блаженной яростью. Он радовался, когда разил его добрый меч в «Фуллмен Он радовался, когда падал враг, и даже когда падал друг, он ощущал какое-то веселье. Постепенно мусульмане оттеснили костильцев до средины горы. Король приказал снова идти в атаку. Уцелевшие, их осталось сотен восемь, не больше, врезались в неприятельскую пехоту. Мусульманский солдат, совсем около Дона Альфонсо, нацелился в короля копьем. Но аласар сразил его раньше, чем он успел метнуть копье. Юноша громко рассмеялся. — Ему не повезло, государь! — крикнул он в грохот битвы. Но мгновение спустя свалился раненый с седла, запутался ногой в стремени, лошадь протащила его несколько шагов. Остальные прорвались вперед, они гнали вниз по склону пехоту противника, вокруг короля и тех, что сражались бок о бок с ним, очистилось небольшое пространство. Дон Альфонсо сошел с коня в каком-то дурмане, все еще ослепленный радостью боя. Он нагнулся к Алассару, поднял забрало, сам не зная зачем, снял с мальчика шлем, тоже не зная зачем, даже не зная, видит ли его Алассар. Он с огорчением подумал, что Алассар должен был выбрать тысячу рыцарей, которых он Альфонсо хотел отпустить на волю без выкупа. Мальчик тяжело дышал, его обычно матово-смуглое лицо покраснело и опухло, и здесь, в жаре, грязи и крови, несмотря на исказившую его мучительную боль, казалось совсем юным. Альфонсо ниже наклонился над ним, смотрел на него, не видел, опять смотрел, сказал голосом охрипшим от крика аласар мой мальчик, мой верный друг». Алоссар с трудом поднял руку. Альфонсо не понял, зачем. Позднее он додумался. Алоссар хотел вернуть ему перчатку и пожалел, что сразу не понял. Алоссар пошевелил губами.